Шестьсот сорок ночь Когда же настала шестьсот сорок седьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что усилился бой между мусульманами и нечестивыми, так что стали мусульмане среди нечестивых, как белое пятно на черном быке, и они не прекращали боя и схватки, пока не приблизился мрак, и тогда они отделились друг от друга, и было убито из нечестивых много людей, которым нет числа». И Аль-Джамракан и его люди вернулись, крайне опечаленные о Садане, и не были им приятно ни еда, ни сон. И они проверили своих людей, и оказалось, что убиты из них меньше тысячи. И Аль-Джамракан сказал, о люди, я выйду на середину поля к месту боя и сражения, и убью их богатырей, и захвачу их женщин, и возьму их в плен, и выкуплю ими Садана по изволению судящего владыки, которого не отвлечет одно дело от другого. успокоились сердца мусульман, и они обрадовались и разошлись по палаткам. Что же касается Аль-Джаланда, то он поднялся и вошел к себе в шатер и сел на престол своего царства. И его люди окружили его, и тогда он позвал Садана, и его привели к нему. И Аль-Джаланд воскликнул, — О, бешеный пес! И ничтожнейший из арабов! он носящий дрова! Кто убил мое дитя Аль-Кураджана, храбреца своего времени? — убийцу соперников, повергающего богатырей. Его убил Аль-Джамракан, предводитель войска царя Гариба, господина Витязей. И я изжарил его и съел, так как я был голоден, — ответил Садан. И когда Аль-Джаланд услышал слова Садана, глаза его закатились под темя, и он велел отрубить Садану голову. И палач пришел с этим намерением и подошел к Садану. И тогда Садан потянулся в оковах и разорвал их. и, бросившись на палача, выхватил у него меч, ударил его и скинул ему голову. И он направился к Аль-Джаланду, и тот бросился с престола и убежал. И тогда Садан напал на присутствующих и убил двадцать приближенных царя, остальные предводители убежали. И поднялись крики в лагере неверных, а Садан ринулся на бывших там нечестивых и стал бить их направо и налево, и они разбежались перед ним и освободили ему проход. И Садан шел, избивая врагов мечом, пока не вышел из их лагеря, направляясь в лагерь мусульман. И мусульмане услышали шум нечестивых и сказали, может быть, к ним пришло подкрепление? И пока они недоумевали, вдруг подошел к ним Садан. Они сильно обрадовались его приходу, и больше всех радовался ему Аль-Джамракан, и он поздоровался с Саданом, и мусульмане тоже поздоровались с ним и поздравили его с благополучием. Вот что было с мусульманами. Что же касается нечестивых, то они возвратились со своим царем в его шатер после ухода Садана. И царь сказал, о люди, клянусь солнцем, обладателем сияний, клянусь мраком ночи и светом дня и бегучими звездами. Я не думал, что спасусь в сей день от убиения. Если бы я попал к нему в руки, он, наверное, съел бы меня, и я не стоил бы для него ячменя или пшеницы, или злака из других злаков. О, царь, — ответили ему, — мы не видели никого, кто бы делал то же, что этот гуль. О, люди, — воскликнул царь, — когда наступит завтрашний день, наденьте снаряжение, сядьте на коней и растопчите их конскими копытами. Что же касается мусульман, то они собрались, радуясь поддержке Аллаха и освобождению сада на гуля, и Аль-Джамракан воскликнул, «Завтра на поле я покажу вам, каковы мои дела и что мне подобает». Клянусь другом Аллаха Ибрахимом, я убью их гнуснейшим убиением и буду ударять их острым мечом, пока не смутится среди них всякий понятливый. Я намерен напасть на правое и левое крыло, и когда вы увидите, что я ринулся на царя, который под знаменами, неситесь за мною решительно, чтобы свершил Аллах дело, которое решено. И оба войска провели ночь сторожа друг друга, а когда взошел день и явилось смотрящим солнце, Воины сели на коней быстрее, чем во мгновение ока, и закричал ворон разлуки, и посмотрели люди друг на друга, и воины выстроились для боя и сражения. И первым открыл врата боя аль и стал горцевать и нападать из щасточки. И альджалан со своими людьми хотел понестись на врагов, но вдруг поднялась пыль, застилая края неба и омрачая день, и ударили ее четыре ветра, и она разорвалась и разлетелась. и показались из-под нее витязи, закованные в кольчуги храбрые богатыри, режущие мечи, разящие копья, и люди точно львы, что ничего не страшатся и не боятся. И когда оба войска увидели эту пыль, они воздержались от боя и послали разузнать, в чем дело и откуда эти пришельцы, вздымающие такую пыль, и помчались скороходы, и вошли под пыль, и скрылись от взоров, а затем через некоторое время они вернулись, и скороход нечестивых рассказал им, что прибывшие отряд мусульман с царем их Гарибом. Скороход мусульман вернулся и рассказал о прибытии царя Гариба и его людей, и мусульмане обрадовались его прибытию, и, погнав коней, встретили своего царя, а потом они спешились и поцеловали землю меж его рук и пожелали ему мира. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.